Пока он это делал, в руку его воткнулась какая-то колючка. Он аккуратно вытащил пальцами ее маленькое острие и поднял слиток на руке. «Столько весить может только золото или свинец!» — торжественно проговорил он. Хукер все еще смотрел на мертвого китайца. Что-то не давало ему покоя. «Он обманул друзей, опередил их», — произнес в конце концов Хукер. «Пришел сюда один, а какая-то ядовитая змея убила его. Интересно, как же он отыскал это место?» Эван стоял, держа в руке слиток золота. «И какое значение имел для него какой-то там мертвый китаец?» «Придется нам вывозить отсюда золото частями и где-то спрятать его на некоторое время. Как мы погрузим все золото в каноэ?» Он снял куртку, расстелил ее на земле и бросил на нее два или три слитка. Через какое-то время он обнаружил, что еще одна маленькая колючка проколола ему кожу. «Больше мы не сможем унести», — сказал он. И вдруг обрушился на спутника в припадке внезапного раздражения. «На что ты там уставился?» Хукер обернулся. «Я не могу вынести его вида». Он кивнул в сторону трупа. «Все это как-то...» «Здар», — проговорил Эванс. «Все китайцы одинаковы». Хукер посмотрел ему прямо в лицо. «Как бы то ни было, я не дотронусь до золота, пока его не похороню». «Не валяй дурака, Хукер. Оставь в покое это...» разлагающееся тело. Хукер остановился в нерешительности, он внимательно осматривал коричневую землю под ногами. «Нужно подумать, что делать со стальными слитками золота. Зароем их где-нибудь неподалеку или перевезем их все через пролив на каноэ?» Хукер о чем-то думал. Его забоченный взгляд скользил по высоким стволам деревьев и поднимался вверх, к их залитой солнцем зелени над головами путников. Дрожь снова пробежала у него по телу, когда он посмотрел на труб китайца в синей одежде. Его взгляд настойчиво искал что-то в сером мраке между деревьями. «Да что с тобой стряслось, Хукер?» — спросил Эванс. «Уж не спятил ли ты?» «Давай вынесем золото из этого места», — отозвался Хукер. Он взялся за воротник куртки, Эванс подхватил с другой стороны, и они подняли свой груз. «Куда идем?» — спросил Эванс. «Каноэ?» «Странно», — проговорил Эванс после того, как они сделали всего несколько шагов. «Руки у меня что-то очень разболелись. Так много пришлось грести, черт бы их побрал. Да как сильно! Я должен передохнуть!» Они опустили куртку на землю. Лицо Эванса побелело. Капельки пота выступили на лбу. Он тихо проговорил. «И как же здесь душно в этом лесу!» И вдруг бросил резко, беспричинно разгневавшись. «Какой прок сидеть здесь весь день и ждать непонятно чего! Дай-ка мне руку, да побыстрей! Ты словно оцепенел с тех пор, как увидел этого мертвого китайца!»